Когда воротились, Дарья Сергеевна встревожилась, взглянув на названную племянницу. На себя была она не похожа, лицо разгорелось, нижняя губка дрожала. Старалась Дуне успокоить тетю, делала над собой усилия, чтобы не выказать волнение, принужденно улыбалась, но волнение выступало на лице, дрожащий блеск вспыхивал в синеньких глазках, и невольная слезинка сверкала в темных длинных ресницах перепугался и Марка Данилович. Никогда не видывал он Дуню такую. Сама Дуня удивилась, взглянув на себя в зеркало. Засуетились и отец, и Дарья Сергеевна, несмотря на уверение Дуни, что никакой боли она не чувствует, что только в духоте у нее голова закружилась, Марка Данилович хотел было за лекарем посылать. Ну, Дарья Сергеевна уговорила оставить больную в покое до утра а там посмотреть, что надо будет делать. Не очень жаловала она лекарей. Не хотелось ей, чтобы лечили они Дунюшку. «Прохватил, должно быть, на пароходе», — в полголоса говорил стревожный Марко Данилович Дарье Сергеевне, когда Дуня пошла раздеваться. «Сиверка была, как она наверх вот выходила». Бог милостив, пройдет, успокоивала его сама неспокойная Дарья Сергеевна. Горяченьким на ночь я напою, горчишник приложу. Нельзя же иной раз не прихворнуть. О, боюсь я, Дарья Сергеевна. Ну, как, сохрани, Господи, что тогда? С отчаянием говорил Смолокуров, поникнув головой и ходя взад и вперед по комнате. Полноте. Марк Данилович, ничего не видя убивать себя. Как это не стыдно, а еще мужчина, уговаривала его Дарья Сергеевна. На таком многолюдстве она еще не бывала. Что мудреного, что головка заболела. Бог милостив. Вот разве что, быстро сказала Дарья Сергеевна. Что? Вдруг, остановясь изорко, глядя на нее, спросил Смолокуров. Не сглазил ли ее кто? — Мудреного тут нет, народу много, а на нее голубоньку есть на что посмотреть, — молвила Дарья Сергеевна. — Спрысну ее через уголек, Бог даст, полегчает. — Ложитесь со Христом, Марка Данил, утро вечера мудренее, а я что надо сделаю над ней. Смолокуров вошел в комнату дочери проститься на сон грядущий. Как не уверяла его Дуня, что ей лучше, что голова у ней больше не болит, что совсем она успокоилась, не верил он. И когда, прощаясь, поцеловал ее в лоб, крупная слеза канула на лицо Дуни. «Тятенька — Тятенька! — вскликнула она. — Что ты? — Ничего. — Ничего, моя дорогая, подавляя волнение, — сказал Смолокуров, потом, перекрестя дочь, быстро вышел из комнаты. Оставшись с Дуней, Дарья Сергеевна раздела ее и уложила в постель. В соседней горнице с молитвой налила она в полоскательную чашку чистой воды на уголь, на соль, на ничинку. Нарочно на всякий случай ее с собой захватила ничинка, кусочек глины, выкованный из связи печных кирпичей. Взяла в рот той воды и, войдя к Дунине, невзначай спрыснула ее, а потом оставленную водой принялась умывать ей лицо, шепотом приговаривая «От страшного, поперечного, от лихого человека, помилуй Господи, рабу твою Евдокею!» От притки, от приткиной матери, от черного человека, от рыжего, от черемного, завидливого, урочливого, прикошливого, от серого глаза, от глаза от синего глаза, от черного глаза. Как заря исходила и потухала, так бы из рабы Божьей вдокеи всякие недуги напущенные исходили и потухали. Как из булату и синего уклада каменем огонь выбивает, Так бы из рабы Божией Евдокия все недугие порчи вышибала и выбивала. Притк ты, притка, приткина мать, болести, уроки, призора, чес. Падите от рабы Божией Евдокия во темные леса, на сухие дерева, где народ не ходит, где скот не бродит, где птица не летает, где зверье не рыщет.